Седьмое Солнце садилось в бывшем городе Дулинг, который теперь назывался «Наше место». Лайла сидела на крыльце дома на Сент-Джордж-стрит, держа в руке скрепленные листки бумаги, когда появилась Джейнис Коутс. Села рядом, и Лайла уловила запах можжевельника. Из внутреннего кармана стеганого жилета бывший начальник тюрьмы достала источник запаха, пинтовую бутылку джина «Шенли». — предложила Лайле, та покачала головой. — Задержка отделения плаценты, — сообщила Джейнис. Так сказала мне Эрин. Вычистить ее никакой возможности не было, во всяком случае, чтобы успеть остановить кровотечение, плюс отсутствие стандартных лекарств. — Питоцин, кивнула Лайла. Мне его вводили, когда я рожала Джарода. Некоторое время они сидели молча, наблюдая, как меркнет свет, Очень долгого дня. Наконец Женя спросила. Может, помочь тебе с ее вещами? Я уже все сделал. Их было немного. Как и у всех нас. И это хорошо. Ты согласна? В школе мы учили стихотворение. Что-то насчет того, как проходит жизнь за выгодой в погоне. Китс, наверное. Лайла тоже учила это стихотворение. Знала, что написал его Вордсворт но ничего не сказала. Стихотворение Уильяма Ворсворда «Насманит манит суеты избитый путь». Перевод Кружкова. Джейни свернула бутылку в карман и вытащила из него относительно чистый носовой платок. Протерла одну щеку Лайлы, потом другую. Эти движения вызвали сладостно-болезненное воспоминание о матери, которая проделывала то же самое в многочисленных случаях, когда ее дочь, неисправимая девчонка-сорванец, «Падала с велосипеда или скейтборда?» «Я нашла это в комоде, где она держала вещи для малыша». Лайла протянула Джени скрепленные листки под рубашечками и пинетками. На обложку Тиффани приклеила изображение смеющейся мамочки с идеально уложенными волосами, которая поднимала смеющегося младенца, озаренная солнечными лучами. Дженнис практически не сомневалась, что картинку она вырезала из рекламы детского питания Гербер в одном из старых женских журналов, может, из домашнего хозяйства. Ниже Тиффани написала «Книга хорошей жизни» Эндрю Джонса. Она знала, что будет мальчик, сказала Лайла. Понятия не имею откуда, но знала. Ей сказала Магда. Какая-то примета, связанная с формой живота. Должно быть, она занималась этим не один день, но я ничего не замечала. Лайла задалась вопросом, а может Тифани стеснялась? Посмотри первую страницу. На ней я расплакалась. Дженнис открыла самодельную книгу. Лайла наклонилась к ней, и они вместе прочитали написанное. Десять правил хорошей жизни. Первое. Будь добр к другим, и они будут добры к тебе. Второе. Никогда не принимай наркотики забавы ради. Третье. Если ты не прав, извинись. Четвертое. Бог видит твои ошибки, но Он добр и простит. Пятое. Не ври, иначе это войдет в привычку. Шестое. Никогда не стегай лошадь. Седьмое. Твое тело – это твой собор, поэтому не кури. Восьмое. Не жульничай, отдавай всем, что им положено. «Девятое. Будь осторожен в выборе друзей. Я не была». «Десятое. Помни, твоя мать всегда будет тебя любить, и у тебя все будет хорошо». «Я сломалась на последнем правиле», — признала Слайла, — «и сейчас не могу сдержать слез. Давай бутылку. Пожалуй, глоток мне не повредит». Джейнис достала бутылку, Лайла выпила, поморщилась, вернула джин. Как малыш, все в порядке? Учитывая, что он родился на шесть недель раньше срока и с ожерельем из пуповины, да, — ответила Джейнис. Слава богу, что Эрин и Джали поехали с нами, иначе бы потеряли бы их обоих. Он с Линдой Байер и ее малышом. Линда недавно перестала кормить Алекса, но как только услышала плача Энди, молоко вернулось. Так она говорит. «Ну, теперь у нас новая трагедия». Как будто на один день мало Тиффани, подумала Лайла и попыталась сделать серьезное лицо. Что еще? Герда Холден, старшая из четырех дочерей Холденов. Она исчезла. А это почти наверняка означало, что она умерла в другом мире. Они уже принимали это как факт. «И как отреагировала Клара?» «Предсказуемо», — ответила Джейнис. «Наполовину обезумела. Она и все девочки последнюю неделю испытывали это странное головокружение. Значит, кто-то их передвигал». Джейнис пожала плечами. «Возможно». «Вероятно. Как бы то ни было, Клара теперь боится, что в любой момент может исчезнуть кто-то еще из ее девочек». «Может, все разом?» «Я бы тоже боялась». Она начала пролистывать книгу «Хорошей жизни» Эндрю Джонс. Страницы заполняли развернутое пояснение к десяти правилам. «Поговорим о дереве?» — спросила Лайла. Джейнис задумалась, потом покачала головой. «Может, завтра? Сегодня я хочу лечь спать». Лайла, которая не знала, удастся ли ей заснуть, Взяла руку Дженнис и сжала.